Упоминание о козах вызвало у Оларанда нелучшие воспоминания о поражении. И пусть по слухам он и призвал коз, они явно были чем угодно, но не обычными козами. Что ж, и это тоже из-за того странного заклинателя. Вот почему я должен уйти. Вот почему? Я не могу уловить связи. Ничего не изменилось с тех пор, как я проиграл тебе, но я всегда был тем, кто недолюбливал предметы которые дают полёт, заклинания и тому подобное. Я всегда считал, что всё, что тебе нужно для победы это твой меч. Но всё же, после того, как воина капитана королевства, а он явно сильнее меня, одолели с их помощью, я начинаю задумываться, что может не стоит ими так пренебрегать. Что означает, что означают? Я должен отправиться в паломничество воина. Ты же не хочешь сказать, что собираешься бросить вызов тем, кого ты не в силах победить? Я не стану. Аларондо был не в состоянии одолеть некоторых из девяти цветов: вице-капитан Морпехов Энрике Бельса, голубой, лидер ордена паладинов, Ремедиос Кастодио, известная как белая, Павел Бараха, известный как чёрный, ранцы Анрин, один из русалов, живущих в море, известный как зелёный. И затем, помимо Девяти Цветов, самый могущественный священник в нации, Келард Кастодио. Другими словами, они были одними из самых высокопоставленных людей в стране, и попытка бросить им вызов несомненно грозила бы серьёзными последствиями. Если тренировочные бои ещё можно было стерпеть и спустить на тормозах, то в случае боя на смерть с другим членом Девяти Цветов подобный поединок никогда не получил бы одобрения. Настоящее столкновение клинков разительно отличалось от имитации сражения. Иногда победители и проигравшие могут поменяться местами. Многие люди становятся намного сильнее или слабее при переходе от тренировки на настоящее поле боя. Естественно, сильные были признаны таковыми, потому что они проявили свою силу в реальном бою. Поэтому нельзя было сравнивать странствие воина и с настоящей битвой. Хорошо. И где ты планируешь тренироваться? Я всерьёз задумался о посещении колдовского королевства, о котором мы говорили ранее. Кажется, там можно встретить сильную нежить. Колдовское королевство Айнза Ол Гоуна. Мало кто настолько переполнен самомнением, чтобы назвать страну в честь себя самого, но всё же находились и такие. Куда важнее то, что конкретно о этой личности были на то все основания. В самом деле, Я слышал об этом от торговцев, которые путешествуют между королевством и Святым королевством. Учения церкви глубоко укоренились в их сердцах, поэтому людей Святого королевства объединяет ненависть и отвращение к нежити. Даже Павел не стал исключением. "Нет", подумал Олранд. Павел ненавидел их не потому, что они были врагами Святого королевства, а потому, что они были врагами его жены. Как бы там ни было, он не мог такого допустить. Даже если не о его жене или своей дочери, он всё равно болтал слишком много. Позиция Святого королевства заключается в том, чтобы молчаливо признать существование Колдовского королевства, так ведь? Говорят, что люди из Святого королевства могут беспрепятственно попасть туда, верно? Не существовало способа скрыть факт, что Колдовское королевство со своими легионами нежити было непримиримым противником для Святого королевства. Многие люди призывали послать войска, когда размышляли о том, как должно быть страдают люди в Эрантеле, столице Колдовского королевства. Но в текущий момент Святое королевство было занято своими проблемами, а именно угрозой со стороны полулюдей и не могло позволить себе проводить военные операции в других странах, предварительно не разобраться с проблемой умиртврения в районе холмов, несмотря на чувства подданных Руководство страны могло только выразить своё глубокое неодобрение к Колдовскому королевству. Колдовское королевство, значит? Думаю, если попросишь у начальства, то наверняка сможешь отправиться туда в составе армии. Колдовское королевство рассчитывается как угроза, идущая следом за полулюдьми. Похоже на то, что грядёт союз теократии против него. Вот как. Кажется, при таком раскладе будет много проблем из-за религиозных различий. Это уж точно. Что ж, если твоя преданность останется непоколебимой, ты сможешь получить необходимую поддержку от государства и пропустить эти утомительные иммиграционные проверки. Мне так кажется. Если перетерпишь всё это, станешь настоящей находкой для людей, которые хотят побольше узнать о Колдовском королевстве. Что ж, это было бы неплохо. Тем не менее, даже если всё получится, я не смогу просто ходить и вызывать каждого встречного на дуэль. Ты аж плохо становиться от твоих формулировок. Полагаю, тебе пришлось бы несладко, если бы я вдруг раздол международный скандал. Хех. Между говорящими пробежал холодок. Павел на мгновение замолчал. Выражение его лица не изменилось, но вскоре он опять начал недовольно ворчать. Буду скучать по твоей уродливой роже. Полран злобно улыбнулся. Это была дикая звериная ухмылка, но вёл он себя необычно робко. Павел не сказал ему: "Не ходи", но в то же время он и не сказал: "Иди". Он решил, что стоит удостовериться, что ему будет куда возвращаться. "Уж прости, что так внезапно, но я вернусь, как стану сильнее. Хочешь, после этого потренирую и тебя". "Забавные вещи говоришь". Вместе с Алрандо улыбнулся и Павел. Их гримасы были настолько дикими, что напоминали зверей, скалящихся друг на друга. И в этот момент прозвучал колокол. Видимо, настало время для ночной смены караула. Их разговор продлился довольно долго, но стоило обсудить ещё один вопрос, прежде чем закончить. И едва Олран подумал об этом, как его мысли унесло колокольным звоном, который не намерен был прекращаться. Павел, примеру которого последовал и Олран, обратил внимание на холмы. Такой звон означал замеченный полулюди. Их было видно за 400 м. И ничего не заграждало поле зрения. Хоть раньше здесь и были леса, во времена строительства стены их все массово вырубили. Сейчас же на самых границах широких равнин, где начинались холмы и другие преграды, в темноте они увидели искры и движение среди густых теней. Босс, на таком расстоянии Олрант не мог различить, какие полулюди прятались в тенях. И поэтому он обратился к человеку с острейшим зрением. "Да, это полулюди. Змеелюди. Ответ Павла последовал незамедлительно. У змеелюдей были схожие с коброй головы, хвосты и гуманоидные тела, покрытые чешуёй. Их рассматривали как близких родственников ящеролюдей. У них были ядовитые железы, а их копья покрыты мощными токсинами. Любым путём следовало избегать ближнего боя с ними. Тем не менее, Олрант и его подчиненные были опытными бойцами. И обладали очень высоким сопротивлением к ядам. Может чешуя и защищала их от ударов, но она не была достаточно прочной, чтобы отразить оружие из металла. Пусть они и умело обращались со своими хвостами, но их хвосты были же их видом оружия. В тёмное время суток они обладали преимуществом за счёт их изменённых органов чувств, но это вовсе не критично. Нам придётся возглавить атаку. Вряд ли, пока я доберуся сюда, отряд босса уже перестреляет их всех. Змеи люди терпеть не могли холодные предметы, поэтому не носили металлическую броню и тому подобное. Как результат, наш пиковать их стрелами было простой задачей для первоклассных лучников, таких как Павел и его люди. Так сколько их там? Босс. Обычно их было меньше 20. Босс. Пауза, короткое время на задачу в отсутствии ответа. Он посмотрел на Павла и увидел досадную гримасу на обычно невозмутимом лице. Что не так, босс? Их больше, неужели дела плохи? Я заметил и другие расы: ящерки, огры, и это что, мурлоги? Что ты сказал? В колмах было полно разных полулюдей, и они ужасно ладили друг с другом. Ну, скорее наоборот, они часто сражались за территорию, и не считая случая, когда огры подчиняли гоблинов. и использовали их как рабов. Эти расы крайне редко сотрудничали. Случалось даже так, что кого-то из них полностью выгоняли с обжитых территорий, и они были вынуждены атаковать Святое королевство. В таком случае здесь должна была быть схожая ситуация, но всё выглядело совсем не так. Вторжение? Он не понял, кто это сказал. Может, это кто-то просто разговаривал сам с собой, но прозвучало достаточно чётко. Олоранд, я хочу кое о чём тебя спросить. В голосе Павла чувствовалась напряжённость, хотя она была вполне уместной. Расовая принадлежность, культура или религия создать сплочённую нацию из множества народностей, даже из представителей одного вида, уже весьма тяжёлая задача. Ситуация обстоит ещё сложнее, если собрать представителей разных рас. И поэтому объединение воедино племён полулюдей в горах практически непосильная задача. Если это случилось, Значит, настала пора битвы Святого королевства за выживание.